Глава 3. Город Борле. Железная империя. 14 лет спустя. Ваше величество, репортёры в приёмной ждут вашего появления. Влетевшая в покой императрицы служанка резко остановилась, вспомнив, что забыла сделать реверанс, и тут же исправила эту оплошность. Девушка была новенькая и устроилась работать во дворец по протекции своей матушки Греты, главной кухарки. А потому очень волновалась, как бы не упасть в грязь лицом. Заметив это, Милиса Бадлер, улыбнувшись, встала из-за стола и кивнула ей. Ты молодец, Лиза, беги. Предложу им чай, а я сейчас закончу последнее приготовление и спущусь к вам. Девушка расплылась в ответной улыбке и тут же покинула кабинет, исполняя волю императрицы. Милиса, оставшись в одиночестве, устало вздохнула. Взяла со стола исписанный клочок бумаги и вытащив из ящика небольшой свёрток, направилась к двери. Её величество императрица Железной империи Милиса Елена Бадлер громко объявил придворный слуга, распахивая перед ней дверь в приёмную зал, и лёгкий гомон, что царил внутри, резко прекратился. Несколько десятков человек, среди которых были как женщины в длинных платьях с модным турнюром, Так и мужчины, одетые в брюки и наброшенные поверх белых рубашек пиджаки, повытаскивали металлические перья и тут же начали делать в своих блокнотах записи по поводу внешнего вида императрицы. Сев в удобное кресло, что стояло на небольшом пьедестале, Мелисса подала знак всем собравшимся подойти ближе. «Леди и джентльмены, я собрала вас сегодня здесь, чтобы сделать небольшое объявление. Несколько дней назад Я получила анонимное письмо, в котором некий мужчина утверждает, что моя племянница Александра Мария Бадлер, в отличие от ее родителей и многих других членов аристократических семей, не стала жертвой бунта 14-летней давности, а жива и здорова». В зале раздались чуть слышно удивленные вздохи, но императрица продолжила. «Я знаю, слухи об этом ходят уже давно». И я не раз отправляла на её поиски самых известных сыщиков нашей империи, но всё было безрезультатно. Скажу прямо, письмо это было не первое, и я бы даже не обратила на него внимания, но вместе с ним была отправлена золотая заколка с выгравированным на ней именем принцессы. Вздохи стали намного громче. На последней фразе голос Мелинды дрогнул, и до всех присутствующих донёсся взхлип каждое слово давалось ей с большим трудом и я узнала эту заколку так как сама её дарила в тот злощастный день она была на девочке и это прямое доказательство того что моя племянница жива прошу вас донести до всех уголков империи что любой кто доставит её в дворец получит награду миллион золотых и мою личную благодарность Вымученно улыбнувшись, женщина сорвала бумагу со свертка и передала стоящей неподалеку Лизе черно-белую фотографию в деревянной рамке, где на лоне природы на растильном одеяле сидела маленькая девочка, наматывающая на пухлый пальчик одну из своих кудряшек. Город Напомь. Железная империя. Пропал еще один подросток. Орден Гримлауд бездействует. В Напомь приезжает прима-балерина Санская. Сенсация. Принцесса Александра жива. Надоедливые мальчишки-газетчики бегали по главной площади города, продавая свежие выпуски и озвучивая их первые полосы. Если какой-то очередной пропавший ребёнок и танцовщицы оставляли прохожих безучастными, то новость о принцессе заставляла раскошеливаться многих. Необъяснимый факт, но с той же страстью, с какой они ненавидели почившего монарха и его жену. Люди обожали пропавшую малышку и новую императрицу, которая первые несколько лет после случившегося потратила на поиски своей любимой племянницы. Мериса Бадлер, которая сумела в самый сложный для короны момент подавить бунт мехов, первым же законом отменила рабство и закрыла золотодобывающие шахты. За прошедшие 14 лет она сделала мехов полноправными членами общества и даже поспособствовала созданию их собственного ордена под названием Гримлаут, чьей задачей было поддерживать закон и порядок во всех городах империи. «Эй, малец! Номер на помського вестника! И поживее!» Поигрывая зубочисткой во рту, обратился к одному из мальчуганов высокий черноволосый парень, одетый в длинный потертый плащ что не скрывал плечи, как у борца, и тяжёлую гидравлическую конечность, заменяющую ему правую руку. Забрав монету, мальчишка передал ему газету и скрылся в переулке. Только не говори, что влёкся балетом Макс. Хлопнул в рюнет та по плечу его приятель. Видел я фото этой с Анаской. Твоя Лоти в разы аппетитнее. Была у меня одна балерина, вечные проблемы с ногами из-забитой выступлениями вечера. Ничего хорошего. Хмыкнул Макс. Ты лучше сюда погляди, смотрим. Первое за столько лет новость о пропавшей принцессе. Даже фото приложили. Развернув газету, тыкнул пальцем в мед и поправил съехавший на лоб цилиндр. Выгляди ты ангелочек. Если действительно жива, то должна была вырасти в первоклассную красотку. Макс невесёлой усмешкой несколько секунд рассматривал фото, затем смял газету И выкинула её в стоящий неподалёку мусорный бак. Капризную зеленоглазую красотку, я бы сказал. С чего ты взял, что у неё зелёные глаза? Фотография чёрно-белая. Догадался?